Но все же никак не верила, что это мое лицо. Другое. Совсем другое. Я не мог представить себе, что это те самые пиявки, которые благодаря зеркалу до отвращения мне знакомы. Конечно, между слепком лица из сурьмы и моим отражением в зеркале, возможно, из-за того, что в них левая и правая стороны поменялись местами, чувствовалась определенная разница». Однако такую же разницу можно сколько угодно наблюдать с помощью фотографии, и это не так уж важно. Потом, как ты понимаешь, возникла проблема цвета. Из книги французского врача Анри Блана «Лицо», которую я нашел в библиотеке, следовало, что между цветом лица и его выражением существует связь, значительно более тесная, чем это можно предположить. Например, гипсовая посмертная маска, только путем придания ей... Того или иного цвета может быть превращена и в маску мужчины, и в маску женщины. Это можно видеть и на таком примере. Стоит сделать черно-белую фотографию мужчины, приодетого женщиной, и маскарад сразу же будет разгадан. Значит, все дело действительно в цвете. Чуть заметное утолщение на слепке из сурьмы. Если не падает свет, их не обнаружить. Совсем незначительные неровности. Они не стоят, пожалуй, всех этих волнений с маской. На какое-то мгновение я даже подумал, не шарахаюсь ли я от призрака, не сражаюсь ли с врагом, созданным моим воображением. Но, может быть, если даже эти сплетения металлических пиявок окрасить в кроваво-красный цвет мяса, то они моментально обнаружат свое уродство. Возможно, и так. Как жаль, что человек сделан не из металла. Но, коль скоро цвет так важен, При окончательной обработке маски нужно с особым вниманием отнестись к окрашиванию. Точно слепой, радующийся любому ощущению, я, нежно поглаживая хранящие еще остатки тепла слепок из сурьмы, остро ощутил как тернист путь к изготовлению маски, когда завершение одной работы сразу же оборачивается началом новых трудностей. «Действительно, я замыслил бросить дерзкий вызов». Исходя даже из объема проделанной работы и затраченного времени, я должен бы уйти очень далеко. Но следовало помнить, что до сих пор я еще не брался за главное — выбор прототипа. К этому прибавилась новая трудность — цвет. Такие-то дела. Наступит ли мгновение, когда я смогу осуществить свою мечту, начать новую жизнь в образе другого человека?